Глава 13. Горняцкая тропа. Ночью значительно похолодало, и, проснувшись, чтобы сменить Мариса на посту, Сергос решил, что тепла одного плаща Альби слишком мало. Он укрыл ее еще и своим, а сам переместился поближе к огню и подбросил в него веток. Ожидание опасностей, которые неотвратимо нес в себе завтрашний день, нервировало. Вчерашний денек, конечно, тоже выдался еще тот, Но вчера все происходило так внезапно, что времени думать об этом не оставалось. Сейчас же мысли давили. С одной стороны, нельзя было отрицать, что все это Сергосу скорее нравилось. Кровь кипела, приключения влекли, опасность будоражила. Так и должен чувствовать себя мужчина. Но с другой... Винс погиб. Они тоже были на волосок от смерти и вполне могут оказаться там снова. Сергос бросил взгляд на Альбу, мирно сопящую под плащами, и когтистая лапа впилась в его сердце. Больше всего ему бы сейчас хотелось, чтобы Альба оказалась далеко отсюда, в безопасном месте, например, в Горденском замке под охраной зачарованных крепостных стен. Они с Марисом бы вдвоем разобрались с Черным, с браслетами, узнали бы о судьбе Виссера. И Сергос бы больше не испытывал этого ужаса, что не сможет ее защитить, как случилось в Тихом лесу. Но это было решительно невозможно. Сергос знал, заикнись он о таком, она оскорбится и никогда больше с ним не заговорит. И, наверное, будет права. Перед глазами Сергоса возникла Альба, творящая заклятие, что разрушила щит мага-кузнеца. Этот взгляд, эта сила, потоком несущаяся через нее. Не воробушек, воительница. Такую не запрёшь в замке». Хотя... Серго снова посмотрел на неё с улыбкой. И от воробушка в ней определенно что-то есть. За своими размышлениями Серго не заметил, как ночь кончилась. Он должен был разбудить друзей, но не пришлось. Марис подпрыгнул, едва в холмах запели утренние птицы, предчувствующие восход солнца задолго до первого луча на небосводе. Альб уже разбудил громкий зевок проснувшегося Мариса. «Ты простудиться не боишься?» — спросила она у Сергоса, когда обнаружила на себе второй плащ. «Нет», — просто ответил он, — «я сидел у огня». «Спасибо», — она протянула ему плащ, глядя прямо в глаза. Сергосу этот взгляд понравился, как, впрочем, нравился каждый из ее взглядов. Выдвинулись на рассвете. Едва место привала осталось позади, Все трое сделались серьезны и сосредоточены. Даже Марис не острил, а только внимательно глядел по сторонам и прислушивался. Сергос держался поближе к Альбе, решив для себя, что даже если она догадается, что он ее оберегает, то и пусть. Шли скрытно, опасаясь напороться на одну из банд, что делили эти земли, но обошлось. До гор добрались достаточно быстро, и теперь Черногория предстала перед ними во всей своей суровой красе. Лес здесь был гуще, чем на холмах, и хвойные породы практически полностью вытесняли своих менее выносливых лиственных собратьев, а те, что упорно продолжали расти в вечнозеленом царстве, уже пожелтели и начали терять листья. Горняцкую дорогу нашли сразу. Она действительно была здесь одна и выглядела очень прилично для пути, которым не пользовались ежедневно последние лет 30. Дорога петляла по склону, отчего подъем почти не ощущался. Горняки строили для себя и на совесть. Постепенно начали попадаться заброшенные выработки и жилища. Упадок Лих бросался в глаза. «Почему они побросали здесь все?» — спросила Альба. «Что они истощились?» «Да нет, руды здесь еще на века хватит. Невыгодно стало», — пояснил Сергас. Пока желающие стать великим князем грызлись за власть, лих заполонили бандиты. Перевозить товар стало небезопасно. Дорогами завладели грабители. Цены на охрану взлетели до небес. Особо предприимчивые негодяи требовали дань с горняков за возможность работать, а князя, который защитил бы людей, не стало. Вот народ и разбежался. Что-лим, скажем, так же богат на руду. Работы всем хватает. А князь какой-никакой порядок держит. В Черногории остались только самые отчаянные, да те, кто сторговался с разбойниками. «Ну, наш приятель в черном-то сторговался», — буркнул Марис. «Впрочем, он и постоять за себя может. Хотел бы я посмотреть на того, кто потребовал с него дань». «К чему только этот его маскарад?» «У него что-то с лицом», — подсказала Альба. «С чего ты взяла?» — спросил Марис. «Ты же его лица не видела». «Не видела», — подтвердила Альба. «Просто так подумалась». «Это ты очень по-женски рассуждаешь». Марис назидательно поднял палец. «А он-то мужик. С чего б мужику об этом так волноваться?» «Не знаю». Альба прикусила губу. «Он вообще весь такой странный и неправильный». «Девочек обижать вообще неправильно. Кстати, может, его изуродовали, и он мстит теперь всему свету и красивым девочкам в частности? Уже хоть какая-то версия». «А что мстить-то?» Сергас отбросил ногой сосновую шишку. «Поправил бы себя магией. Дури-то вон сколько!» «Хм... А может, его маг какой расписал?» Марис почесал подбородок. «Такие шрамы не сведешь. Вот он и ненавидит себе подобных. Хотя какое дело мужику до шрамов? Знаете еще что?» — проговорил он. «У меня такое странное ощущение, ну, в порядке бреда, что черный не очень-то любит пользоваться магией. Ты тоже заметил?» Серга Саш подпрыгнул. «Ну да». Марис задумчиво потер лоб. «Он не использовал боевых заклятий, хотя с такой мощью мог закончить все очень быстро. Ударил только тогда, когда ты полез ломать его щит, да и то через силу, что ли. Ну, понимаешь, ты, я, Альба, когда мы творим заклятия, мы делаем это свободно, как дышим. А он нет. Ему будто бы больно». «Ну, вот такие какие-то отзвуки у его волшбы. И бандиты эти. Зачем они ему были в тихом лесу?» Марис развел руками. «Что мы все-таки будем делать, когда найдем его?» Вдруг спросила Альба. «В смысле?» Марис замедлил шаг. «Ну, в лесу мы защищались, а теперь мы его преследуем. Что мы конкретно будем делать, когда догоним?» «Для начала поговорим, если удастся» засомневалась Альба. Она потерла за ухом, потом собрала волосы, рассыпанные по спине, и перекинула их вперед. «А дальше?» «Я попытаюсь», — пожал плечами Марис. «В числе моих достоинств на одном из первых мест значится умение со всеми находить общий язык. А насчет дальше — посмотрим, как сложится наш разговор. Но я, кажется, понимаю, к чему ты ведешь. Я хочу выяснить все про браслеты». Правда ли он их создает, один он их делает или нет. Понимает ли, что создает? Я хочу узнать, от чего он так на тебя взъелся, Альба, и как это связано с твоим отцом. Я очень хочу это узнать. Но если моей или вашим жизням будет грозить опасность, я убью этого кузнеца, не задумываясь и не дожидаясь ответов. Я вам двоим советую придерживаться такой же линии. Его нужно остановить раз и навсегда. «Смотрите-ка, местный!» Сергас перебил его, первым заметив худосочного старика, спускавшегося им навстречу. Старик тоже заметил их. Сначала замешкался, потом, видимо, рассмотрев и решив, что на бандитов они не похожи, продолжил спуск. На поясе у него болтались какие-то мелкие меховые тушки. «Здрав, будь мил человек!» поприветствовал его Марис, когда старик поравнялся с ними. Сергос на всякий случай держал руку у оголовья меча, а парочку заклятий наготове. Не то чтобы старик пугал его, но кто угодно мог оказаться кем угодно. «Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди!» Дружелюбно отозвался старик. «Давненько я не видел здесь таких приятных лиц. Что вас занесло в Черногории? Али заплутали?» Марис тут же взял его в оборот. «Нет, отец, не заплутали!» Мы здесь по делу, кузнеца ищем. Иваном его вроде кличут. Где-то здесь, в Черногории, живет. Редкий мастер, говорят. Заказ хотим сделать. Может, знаешь его? Ивана-то? Чего ж не знать? Он в самом конце дороги живет, у черных вершин. И правда, мастер, каких поискать. Последние лет двадцать, правда, того. Старик покрутил рукой около головы. Стал. Ну... «Руки-то золотые, куда их денешь?» «А что случилось-то, что он...» «Того?» — осторожно спросил Марис и в точности повторил жест старика. Сергас и Альба следили за беседой, затаив дыхание. «Ой, такая ужасная история!» — махнул рукой старик. «Тут не мудрено умом тронуться!» На лице Мариса отобразился живейший интерес. Старик, обрадовавшись внимательному слушателю, продолжил. Жена у него была, Натлика. Хорошая такая, тихая, красивая, высокая. В теле любила его, как кошка. Всюду за ним. И в кузне ему поможет, и на ярмарке, и хозяйка отменная. Хорошая баба. Да только век ее недолог был. В кузне у них пожар случился, угорела она в нем. Иван вытащить пытался, да не успел. Сам обгорел, живого места не осталось но выжил, а ее не спас. Ну вот, с тех пор он и совсем плохой. Бирюк-бирюком стал, с гор уже почти не спускается, только работает днями и ночами. Поди себя винит, что не уберег жену. Маску, палахон свой не снимает, чтоб людей-то не пугать. Сильно, видать, изуродован. И так уже лет двадцать. А за изделиями к нему до сих пор народ ходит. «Действительно ужасная история», — поюжилась Альба. «Да уж», — согласился Марис. «А ты сам Ивана давно видел?» — обратился он к старику. «Он сейчас-то дома?» «Да кто ж его знает? Видел-то я его последний раз в конце прошлой осени. Он с гор в кои-то веки спускался, а вот потом больше не встречались. Сам-то я к нему уже давно не поднимаюсь. Спина совсем больная стала, тяжело мне». Только до старых выработок дохожу. В их окрестностях зверя много. Шкурок заготовлю. Глядишь, зимой с голоду и не помру». «Ясно. Спасибо тебе, отец, за рассказ. Пойдем мы, может, повезет и застанем его на дома». Марис протянул старику руку. «Ой, ну идите, молодые люди, идите». Старик пожал руку Мариса. «И я пойду. Мне бы до вечера спуститься». «Неохота в горах кости морозить. Берегите себя. Вы, я вижу, парни крепкие. Девицу в обиду не дадите». Старик улыбнулся Альбе. «Но ухо держите востро. Здесь тихо и пусто. Но не тешьтесь, что безопасно». «Не волнуйся, отец. Мы можем о себе позаботиться». Марис обвел многозначительным взглядом Сергаса и Альбу. Черногория не прощает легкомыслия». Видел я здесь уже такого. Вроде и не молодой был, и не сказать, что дурак, а все туда же. Отмахнулся, когда я просил быть осторожным, мол, может о себе позаботиться. И что? Забрала его Черногория. Как пить дать забрала? А он магик, между прочим, был. Не немощный какой? Повисло молчание. Истолковав его по-своему, старик продолжил. «Что ты так на меня смотришь?» Обратился он к Марису. «Ну, магик. Что ж теперь, не человек, раз магик? Я так думаю, если вреда людям не чинит, то пусть себе колдует. От них же и польза бывает. Этот вот спину мне подлечил, а то я уже совсем разогнуться не мог. И вообще, мужик он хороший был. Разговорчивый такой, почтительный. Про дочку свою мне все рассказывал, тоже магичку, души в ней не чаял». «Как его звали?» — срывающимся от волнения голосом спросила Альба. «Ой, вспомнить бы, девица-красавица!» — поморщился старик. «Точку вот точно помню. Имя еще такое красивое — Альба. А его самого запамятовал. Вот же старость!» — хохотнул старик. «Что с головой делает-то?» Глаза Альбы расширились, лицо напряглось. «А с чего ты взял?» что его, как ты сказал, Черногория забрала. Вмешался Сергас, чтобы отвлечь внимание от ее реакции. «Так тут много ума не надо. Не зашел он ко мне на обратной дороге, хотя обещал. Говорил, спину долечит. А то живу давно, людей вижу, такое бы слово сдержал. Пообещал зайти, зашел бы. Да и Иван его не видел. Я у него спросил про магика в нашу последнюю встречу. Не видал, говорит» развел руками старик а магик тот к черным вершинам шел он бы дом ивана но никак не миновал не дошел выходит черногория забрала жалко мужика и все потому что не боялся ничего чего тут бояться говорил здесь даже существ нет отпугивает их что то он это что то искал а я так думаю что чудища эти везде есть только прячется вот какой то из них он и встретил «Так что вы поосторожнее будьте, молодые люди», — подытожил старик. «Хорошо, отец, мы будем осторожны», — серьезно пообещал Марис. «Бывай», — он еще раз пожал старику руку. Альба застыла, только тонкие пальцы нервно перебирали перекинутые на грудь волосы. На лбу забилась венка, губы сжались в нитку, но все равно заметно подрагивали, а глаза остекленели.